А вот одному из гонителей Булгакова, председателю глав реперткома Ософу семёновичу Литовскому, в том мыхатовском спектакле больше всех понравился Борис Добронравов в роли Мышлоевского. Невозможно передать, как поразил своей исключительной, даже для учеников Станиславского, простотой Добронравов в роли капитана мышлаевского. Прошли годы в роли мышлаевского стал выступать топорков а нам зрителям очень хочется сказать участникам премьеры никогда не забыть мышлаевского добронравого этого простого немного неуклюжего русского человека по настоящему глубоко понявшего все очень просто искренне без всякой торжественности и потетики признавшего свое банкротство. Вот он, рядовой пехотный офицер, каких мы много видели на русской сцене, за самым обыкновенным делом. Сидит на койке и стягивает сапоги, одновременно роняя отдельные слова признания капитуляции. А за кулисами интернационал. Жизнь продолжается. Каждый день нужно будет тянуть служебную лямку. Глядя на Добронравова, думалось, ну, этот, пожалуй, будет командиром Красной армии, даже обязательно будет. Мышлаевский Добронравов был куда умнее и значительнее, глубже своего булгаковского прототипа. Несравненно трагичнее созданного автором мелодраматического образа был Ихмелёв в роли Алексея Турбина. Да и в целом театр оказался намного умнее пьесы. И все же не мог ее преодолеть. Любовь Сталина к дням Турбиных, очевидно, во многом спасла драматурга от репрессий, обрушившихся на страну в 30-е годы. После разговора Булгакова со Сталиным его арест, вероятно, потребовал бы санкции первого лица государства а такая санкция не могла последовать, поскольку автоматически означала бы снятие со сцены полюбившийся пьесы. А что же Булгаков? Как объяснить его поведение в ходе достопамятного разговора? Судя по свидетельству Болина, драматург и в середине 30-х годов крайне нелестно отзывался о советской системе, не питал на ее счет никаких иллюзий а потому вряд ли склонен был идеализировать ее вождя. Как можно понять, слова Сталина о возможности выезда Булгакова за границу были скорее размышлением, а не предложением, и вполне вероятно, что в ходе разговора драматург даже не высказал какого-либо ясного отношения к этой идее. Можно с полной вероятностью утверждать, что диктатор – С самого начала отпускать за границу Булгакова не собирался, а склонен был остановиться на альтернативе, предложенной в булгаковском письме, работа режиссером-ассистентом даже без надежды на публикацию своих произведений и постановку собственных пьес. 6 августа 1930 года Булгаков писал Станиславскому. Многоуважаемый Константин Сергеевич, вернувшись из Крыма, где я лечил мои больные нервы после очень трудных для меня последних двух лет, пишу вам простые неофициальные строки. Запрещение всех моих пьес заставило меня обратиться к правительству СССР с письмом, в котором я просил или отпустить меня за границу, если мне уже невозможно работать в качестве драматурга или же предоставить мне возможность стать режиссером в театре СССР. Есть единственный и лучший театр, вам он хорошо известен. И в письме моем к правительству написано было так. Я прошусь в лучшую школу, возглавляемую мастерами Станиславским и Немировичем Данченко. Мое письмо было принято во внимание, и мне была дана возможность подать заявление в художественный театр и быть зачисленным в него. После тяжелой грусти о погибших моих пьесах мне стало легче, когда я после долгой паузы и уже в новом качестве переступил порог театра, созданного вами для славы страны. Примите, Константин Сергеевич, с ясной душой нового режиссера. Поверьте, он любит ваш художественный театр. Возвращайтесь в Москву и вновь пройдите по сукну, окаймляющему зал. Показательно, что на следующий день, 7 августа, Булгаков писал брату Николаю во Францию. «Счастлив, что ты погружен в науку. Будь блестящ в своих исследованиях, смел, бодр и всегда надейся». У Михаила Афанасьевича в жизни тоже обозначился «возврат» хоть какой-то просвет. В том же письме Булгаков писал «Деньги нужны остро. И вот почему. В Московском художественном театре жалования назначено 150 рублей в месяц, но и их я не получаю, так как они мною отданы на погашение последней четверти подоходного налога за истекший год. Остается несколько рублей в месяц. Помимо них 300 рублей в месяц Я получаю в театре, носящем название «Трам» — театр рабочей молодежи. В него я поступил тогда же приблизительно, когда и в МХАТ. Но денежные раны, нанесенные мне за прошлый год, так тяжки так непоправимы, что и 300 трамовских рублей, как в пасть, валятся на затыкание долгов. Итак, если у тебя имеются мои деньги, и если есть хоть какая-нибудь возможность перевести в СССР Ни минуты немедля переведи. В последующие месяцы финансовый кризис миновал. В материальной помощи брата писатель нуждаться перестал. Содействие Николаю Михаилу ограничивалось переводами в Москву гонораров за постановки булгаковских пьес в Западной Европе. Автор Дней турбиных был обнадежен как самим фактом разговора, так и словами, «Может быть, вам действительно нужно ехать за границу?» Самого разговора он явно не ожидал. И в последующих письмах теперь уже лично Сталину, отправленных и неотправленных, Булгаков настойчиво возвращался к теме своей предполагаемой поездки за границу. Так 30 мая 1931 года он просил о заграничном отпуске с 1 июля по 1 октября, чтобы воплотить новые творческие замыслы, признаваясь при этом, с конца 1930 года я хвораю тяжелой формой неврастении с припадками страха и предсердечной тоски, и в настоящее время я прикончен. Причиной болезни драматург называл многолетнюю затравленность, а затем молчание. Булгаков сообщал, «Сейчас все впечатления мои однообразны, замыслы повиты черным. Я отравлен тоской и привычной иронией. В годы моей писательской работы все граждане, беспартийные и партийные, внушали и внушили мне, что с того самого момента, как я написал и выпустил первую строчку, и до конца моей жизни я никогда не увижу других стран». Если это так, мне закрыт горизонт, у меня отнята высшая писательская школа. Я лишён возможности решить для себя громадные вопросы. Привита психология заключенного. Как воспою мою страну, СССР? Перед тем, как писать вам, я взвесил все. Мне нужно видеть свет, и, увидев его, вернуться. Ключ в этом. Сообщаю вам, Иосиф Виссарионович, что я очень серьезно предупрежден большими деятелями искусства, ездившими за границу, о том, что там мне остаться невозможно. Меня предупредили о том, что в случае, если правительство откроет мне дверь, я должен быть сугубо осторожен, чтобы как-нибудь нечаянно не захлопнуть за собой эту дверь и не отрезать путь назад» не получить бы беды похуже запрещения моих пьес. По общему мнению всех, кто серьезно интересовался моей работой, я не возможен ни на какой другой земле, кроме своей, СССР, потому что одиннадцать лет черпал из нее. К таким предупреждениям я чуток, а самое веское из них было от моей побывавшей за границей жены — заявивший мне, когда я просился в изгнание, что она за рубежом не желает оставаться и что я погибну там от тоски менее чем в год. — Такой Булгаков не нужен советскому театру, — написал нравоучительно один из критиков, когда меня запретили. Не знаю, нужен ли я советскому театру, но мне советский театр нужен как воздух. Прошу правительства СССР отпустить меня до осени и разрешить моей жене, Любови Евгеньевне Булгаковой, сопровождать меня. А последнем прошу потому, что серьезно болен. Меня нужно сопровождать близкому человеку. Я страдаю припадками страха в одиночестве. Иван Афанасьевич в тридцатые годы Несколько раз писал старшему брату, сообщая о своей трудной жизни. В частности, в письме Михаилу от 29 августа 1931 года говорилось «Работаю сейчас музыкантом на балалайке в качестве оркестранта и солиста. Я женат, у меня дочка Ира, ей сейчас скоро семь лет». О тебе мои все хорошо осведомлены и любят тебя как родного, радуются твоими радостями, болеют твоей болью. У меня есть многое о тебе, что храню бережно и с любовью. Если хочешь, я могу прислать тебе ряд фотографий, наших и колониальной выставки, где мы снимали и снимались. Я на ней в данное время работаю. Вступив в переписку, хочу знать, что тебя интересует, о чем хочешь беседовать. Я с тобой очень хочу быть в связи, но лишь бы не мешать тебе и твоей работе. Сам я тоже пишу, вернее, писал очень много, главное стихи, немного прозы. Хотел бы с тобой поделиться написанным, сейчас только слишком занят работой. С трех дня до полуночи. С Колей, братом, Николаем Афанасьевичем Булгаковым. Примечание автора. Мне легче теперь. Раньше чувствовалось одиночество, оторванность от всех. Работаю много. НАТО, моя жена, по мере сил помогает. Живем дружно в мире и согласии. Пиши, родной мой. Очень интересно было бы знать все о твоей работе, иметь фотографии твои, твоей жены, мы о ней только знаем, а не ее, Любы. Любови Евгеньевны Белозерской. Примечание автора. Однако брату Ивану Михаил Булгаков писал редко, адресуя свои послания главным образом Николаю Булгакову который по мере сил помогал ему в публикации произведений и постановке пьес во Франции. Оценить стихи брата Ивана у Михаила все не находилось времени 9 июня 1933 года Иван Афанасьевич вновь жаловался на занятость. «Занят я очень много. Ты не знаешь, наверное, что я работаю музыкантом каждый день с четырех часов до полуночи» и имею для себя лично так мало свободного времени. Галлицизмы стали уже обильно проникать в русскую речь Булгакова. Примечание автора. «Хотелось бы о многом с тобой поговорить, поделиться. Тебя я не забыл и не забуду, ты когда-то выразил это опасение. Все, что только мог собрать о тебе, берегу как память». Сообщи мне, когда ты хотел бы, чтобы я послал тебе мои стихи, чтобы у тебя было время их разобрать. Я давно уже не имею возможности регулярно работать, но всегда полон мыслями об этом, и очень мне хотелось бы с тобой всем, что имею и что во мне кипит, поделиться. А 5 августа 1933 года, посылая новую партию своих стихов, Иван признавался старшему брату. Всегда горячо интересуюсь каждой новой вестью о тебе и о твоих делах. Сам я теперь пишу очень редко. Очень трудно в настоящих условиях мне работать на этом поприще. Все мое свободное время, очень малое по размерам, надо ухлопывать на личные дела, на чтение и прочее. Иногда же бываешь так занят, что не успеваешь прочесть газету, не только заняться чем-либо серьезным. С трудом урываю время на чтение французского. Находясь все время с русскими, с трудом можно найти возможность практики языка. А моя работа — в русском окружении. К сожалению, кусочек хлеба, да еще и с маслом для семьи, приходится сейчас вырывать зубами. И я, и НАТО сейчас работаем как валы. Вот эти-то заботы и утомляют, не дают возможности посвятить свое время, чему хочется» да и убивают все желание и, если хочешь, творческий подъем. Задумано было многое, но и только. Последнее из сохранившихся писем Ивана Булгакова брату Михаилу датировано 4 мая 1934 года и представляет собой ответ на короткое послание Булгакова от 21 апреля. Писатель был обеспокоен прекращением известий от брата Николая. Иван Афанасьевич повторил, что очень занят, работает в оркестре, дополнительно дает два урока музыки и вновь просил, «Мне хотелось бы, если у тебя есть возможность, получить несколько строк критики, давно тебе мною посланного. Ты их мне обещал и замолк». Даже самое плохое мнение — Не мне тебе об этом говорить, лучше молчание. Если есть на это время, черкани хоть несколько слов. Сейчас нахожусь в тоске, сдабриваемой порядочной порцией скуки, прибавив к этому сознание бессилия, невозможностью вырваться из тисков, в которые зажата наша монотонная жизнь. Ты поймешь мое горячее желание общения с новым человеком, с новой мыслью, желание встряхнуться. Работаю я каждый день без отдыха, и себе остается так мало времени, да и не всегда, имея его, можешь настроиться на нужное и желанное. Иногда думается, сколько попусту потерянного времени в прошлом, и как оно теперь пригодилось бы. Но все же жду, надеюсь, верю. Наконец, после этого письма, спустя восемь лет, Булгаков откликнулся на просьбу брата и послал ему разбор ранее присланных стихотворений. «Твоя муза мрачна и печальна, но у каждого своя муза, надо следовать за ней. Я жду тебя, певец полночный. Начало правильное. Верно, и тебе окно открыл нарочно». И занавес сорвал окна. Но в остальном смысл затемнён, Певца полночного не видишь, и непонятно, почему поэт ждет его, если он гость случайный. Лик пришедшего не ясен, благодаря тем определениям, которые дает автор. Что значит «страж ужаса»? В особенности, если далее идет хранитель сна. «Скажу готов и не боюсь». «Верно и сильно». А далее досадное ослабление, и это во многих стихотворениях. Они написаны туманно, не отточена в них мысль до конца, а это порождает дефекты внешности, неряшливость. Непонятно начало греха, непонятные облака, как и многое другое. А старопланина — понятно, продумано, закруглена и читаешь с иным чувством, и отмечаешь... Осколок, словно знак вопроса. Невозможность ли, нежелание ли до конца разъяснить замысел, быть может, желание затушевать его нарочно, порождает очень большой порог, от которого надо немедленно начать избавляться. Это постановка в стихах затертых, бледных, ничего не определяющих слов. Данное письмо — не только единственный отзыв Булгакова о стихах брата, ну и вообще единственный булгаковский отзыв о поэзии. Автор «Мастера и Маргариты» требовал от поэта ясности языка, точности употребляемых слов, логической непротиворечивости содержания. Возможно, он так долго тянул с ответом на стихи Ивана, потому что поэзию вообще-то не любил, исключая пушкинских стихов, и затруднялся объективно оценить творчество брата. Приведем текст стихотворения Старопланина, 1929 год, которое Булгаков ставил наиболее высоко. Балкан, кровавые утесы, Гигантской брошенной рукой осколок, Словно знак вопроса. И, прорубив в седой гранит, Змеистый путь наверх бежит. Пастух-овец сбирает стадо, Что б узкой горную тропой, Да темноты в селе быть надо, Где после трудового дня Прилечь у дымного огня. Наш поезд лучится в пасть туннеля, Ловлю последний луч, Закат на горы стелит алый плат, Туманом пеленает ели. Какая мощь и старина, В тебе угрюмая страна! Вероятно, писателю импонировала подобная лирика с четко прорисованным горным пейзажем, заставляющим вспомнить о страшной мести 1832 года Николая Гоголя. Годы жизни 1809-1852. Оттуда, возможно, нетрадиционная для русской речи название «Балкан» у Ивана Булгакова по аналогии с Карпатом у Гоголя. О Гоголевской безвыходной пропасти, которой не видал еще ни один человек, напоминает пасть туннеля в Старопланине, как и пропасть, в которую уходят Воланд и его свита в последнем булгаковском романе. После мая 1934 года переписка Ивана и Михаила Булгаковых прекратилась. На это, скорее всего, повлияли неблагоприятные личные обстоятельства. В 1934 году Иван Афанасьевич развелся с женой, а в конце апреля 1934 года брат Михаил подал прошение о двухмесячной поездке во Францию вместе с Еленой Сергеевной Булгаковой, однако в июне получил унизительный отказ, глубоко потрясший его. Единственный раз Булгакову показалось, что он как никогда близок к осуществлению мечты вырваться за границу. В конце апреля 1934 года драматург подал заявление с просьбой разрешить ему вместе с Еленой Сергеевной Булгаковой двухмесячную поездку, чтобы сочинить книгу о путешествии по Западной Европе. Михаил Афанасьевич даже успел написать первую главу задуманной книги о планировавшемся заграничном бояже. К машинописи этого фрагмента, который обычно публикуется под заглавием «Был май», сохранившийся в архиве писателя, приложены воспоминания Елены Сергеевны Булгаковой задумывался как первая глава в будущей книге рассказов или очерков путешествия по Европе. Однако поездка не состоялась, и автор сгоря порвал пополам листки машинописи рассказа. В таком виде они хранились в Булгаковском архиве до наших дней. Там же есть воспоминания Елены Булгаковой, приложенные к машинописи начальной главы книги о путешествии. Вот их текст. Написано Михаилом Афанасьевичем Булгаковым, продиктовано Елене Сергеевне Булгаковой. 17 мая 1934 года, сразу же после прихода домой в Нащекинский переулок из АОМСА, административное отделение Московского совета, куда мы были вызваны для получения заграничных паспортов, после того, как Михаил Афанасьевич написал просьбу о них на имя Авеля Сафроновича Янукидзе. Семнадцатого мая по телефону некий товарищ Борис Полец сказал Михаилу Афанасьевичу, чтобы мы пришли, взяв с собой паспорта и фотокарточки для получения паспортов. Во Омсе он встретил нас очень любезно, подтвердил сказанное. Дал анкеты для заполнения, сказал, что мы получим валюту. Перед ним на столе лежали два красных паспорта. Когда мы внизу заполняли анкеты, в комнату вошли двое, мужчина и женщина. Меня очень смешил Михаил Афанасьевич во время заполнения анкеты по своему обыкновению. Те пришедшие присматривались очень внимательно, как мы сообразили потом. — Паспортов нам Борис Полец не выдал. — Паспортистка ушла, — сказал. — Перенес на девятнадцатое. С девятнадцатого на двадцатое и так далее. Через несколько дней мы перестали ходить. А потом в начале июня, кажется, седьмого, в МХАТе от Ивана Сергеевича курьера, примечание автора, который привез всем мхатовцам гору паспортов, Мы получили две маленькие бумажки. Отказ. На улице Михаила Афанасьевичу стало плохо. Я довела его до аптеки. Там его уложили, дали капли. На улице стоял Безыминский. Один из наиболее непримиримых противников Дней Турбиных. Прототип Ивана Бездомного в «Мастере и Маргарите». Примечание автора. Около своей машины. Ни за что не попрошу. — подумала я. Подъехала свободная машина, и на ней я отвезла Мишу домой. Потом он долго болел. У него появился страх пространства и смерти. А эту главку он продиктовал мне 17 мая. Она должна была быть первой главой будущей книги «Путешествия». «Я не узник больше», — говорил Миша счастливо, крепко держа меня под руку на Цветном бульваре. Придем домой, продиктую тебе первую главу. В письме Вересаеву 11 июля 1934 года Булгаков рассказал об этих же событиях. «Самые трезвые люди на свете — это наши мхатчики. Они ни в какие розы и дождики не веруют. Вообразите, они уверовали в то, что Булгаков едет». — Значит же, дело серьезно. Настолько уверовали, что в список мхатчиков, которые должны были получить паспорта, а в этом году как раз их едет очень много, включили и меня с Еленой Сергеевной. Дали список курьеру «катись за паспортами». Он покатился и прикатился. Физиономия мне его сразу настолько не понравилась, что не успел он еще рта раскрыть, как я уже взялся за сердце. Словом... Он привез паспорта всем, а мне беленькую бумажку. Михаилу Афанасьевичу Булгакову отказано. Об Елене Сергеевне даже и бумажки никакой не было. Очевидно, баба Елизавета Воробей. О ней нечего и разговаривать. Впечатление? Оно было грандиозно, клянусь русской литературой. Пожалуй, правильнее всего... Все происшедшее сравнить с крушением курьерского поезда. Правильный пущенный, хорошо снаряженный поезд при открытом семафоре вышел на перегон и под откос. Выбрался я из-под обломков в таком виде, что неприятно было глядеть на меня. Перед отъездом в Ленинград на гастроли хата примечание автора. Я написал генсекру письмо, в котором изложил все происшедшее. Сообщал, что за границей не останусь, вернусь в срок и просил пересмотреть дело. Ответа нет. Впрочем, поручиться, что мое письмо дошло по назначению, я не могу. 13 июня я все бросил и уехал в Ленинград. Через два дня мы возвращаемся в Москву. Может быть, на короткий срок поеду под Звенигород в деревню, где проживает Сережа с воспитательницей. Буду там искать покоя, как велит доктор. В дневнике Елена Сергеевна Булгакова 18 мая 1934 года отметила сомнение мужа в связи с тем, что 17 они так и не получили паспортов. — Слушай, а это не эти типы подвели? Может быть, подслушивали? Решили, что мы радуемся, что уедем и не вернемся? Да нет, не может быть. Давай лучше мечтать, как мы поедем в Париж. И все повторял ликующе. Значит, я не узник. Значит, увижу свет. Шли пешком возбужденные. Жаркий день, яркое солнце. Трубный бульвар. Михаил Афанасьевич Прижимает к себе мою руку, смеется, выдумывает первую главу будущей книги, которую перевезет из путешествия. Неужели не арестант? Это вечная ночная тема. Я арестант. Меня искусственно ослепили. Дома продиктовал мне первую главу будущей книги. Подозрения Булгаковых. Окрепшие после отказа в получении загранпаспортов, что их судьбу определили неизвестные мужчина и женщина, находившиеся вместе с ними в комнате во время заполнения анкет, вряд ли основательны. Вопрос о выезде Булгакова за границу, тем более после его разговора со Сталиным в апреле 1930 года, определенно решался на самом верху. Тем более 1 июня 1934 года Елена Сергеевна записала в дневнике, что Минервина, секретарша Янукидзе, секретаря ЦИК СССР, говорила ее сестре Ольге Сергеевне бакшанской о получении булгаковыми паспортов как деле решенном. Скорее всего, в верхах по вопросу о выезде драматурга шла борьба как шла она в свое время по поводу выпуска на сцену «Дней трубяных» и «Бега». За время, пока Булгаков с женой заполняли анкеты, чиновник Борисполец мог получить новые указания, вследствие чего выдача заветных красных книжек так и не состоялась. 10 июля 1934 года Булгаков написал письмо Сталину где изложил всю историю с паспортами. Как подчеркнул драматург, чиновники несколько раз повторили, что относительно вас есть распоряжение паспорта выдать. Как есть такое распоряжение и насчет писателя Бориса Пельняка? 1 июня Елена Сергеевна Булгакова отметила, что Пельняк с женой получили паспорта. А в секретариате ЦИК представители МХАТа заверили, что дело Булгаковых устраивается. Письмо заканчивалось так. «Обида, нанесенная мне в и по МОСС исполкома, тем серьезнее, что моя четырехлетняя служба в МХАТ для нее никаких оснований не дает. Почему я и прошу вас о заступничестве?» Ответа не последовало поэтому можно предположить, Сталин был среди тех, кто возражал против выезда Булгакова за границу, не будучи уверенным, что опальный драматург вернется на родину. Реакцией Булгакова на отказ в заграничной поездке сохранилось любопытное донесение осведомителя НКВД. Этим осведомителем, по всей вероятности, был артист МХАТа Евгений Васильевич Калужский, Муж Бакшанской. В сводке от 23 мая 1935 года он привел мнение Булгакова в связи со всей этой историей. «Меня страшно обидел отказ в прошлом году в визе за границу. Меня определенно травят до сих пор. Я хотел начать снова работу в литературе большой книгой заграничных очерков». Я просто боюсь выступать сейчас с советским романом или повестью. Если это будет вещь неоптимистическая, меня обвинят в том, что я держусь какой-то враждебной позиции. Если это будет вещь бодрая, меня сейчас же обвинят в приспособленчестве и не поверят. Поэтому я хотел начать с заграничной книги. Она была бы тем мостом, по которому мне надо шагать в литературу. Меня не пустили. В этом я вижу недоверие ко мне, как к мелкому мошеннику. У меня новая семья, которую я люблю. Я ехал с женой, а дети оставались здесь. Неужели бы я остался или бы позволил себе какое-нибудь бестактное выступление, чтобы испортить себе жизнь окончательно? Я даже не верю, что это ГПУ меня не пустило. Это просто сводит со мной литературные счеты и стараются мне мелко пакостить. Конечно, писатель выказывал наивность, когда полагал, что его книга о заграничном путешествии устроила бы цензуру. Ведь советским канонам в изображении иностранной жизни Булгаков следовать не собирался. Слова же из агентурной сводки о масте возможно отозвались в реакции власти на создание пьесы «Батум». 16 августа 1939 года, как зафиксировала на следующий день Елена Сергеевна Булгакова, режиссер МХАТа Василий Григорьевич Сахновский сообщил, что наверху посмотрели на представление этой пьесы Булгаковым как на желание перебросить мост и наладить отношение к себе. Данное сообщение потрясло драматурга, Возможно, еще и потому, что он вспомнил о собственных словах по поводу заграничной жизни, призванной стать тем мостом, по которому мне надо шагать в литературу. Показательно, что оба раза попытки наведения мостов окончились неудачей. Отказ в заграничной поездке похоронил Надежды Булгакова написать большую книгу, сродни письмам русского путешественника Карамзина. А план такой книги у Булгакова уже созрел, и он подробно изложил его в письме Вересаеву 11 июля 1934 года. В конце апреля сочинил заявление о том, что прошусь на два месяца во Францию и в Рим с Еленой Сергеевной. Как один из мотивов, указан мной был такой. «Хочу написать книгу», о путешествии по Западной Европе. Наступило состояние блаженства дома. Вы представляете себе? Париж, памятник Мольеру. Здравствуйте, господин Мольер. Я вас и книгу, и пьесу сочинил. Рим, здравствуйте, Николай Васильевич. Не сердитесь, я ваши мертвые души в пьесу превратил. Правда, она мало похожа на ту, которая идет в театре и даже совсем не похоже, но все-таки это я постарался. Средиземное море, батюшки мои! Вы верите ли, я сел размечать главы книги. Сколько наших литераторов ездила в Европу, и кукиш с маслом привезли. Ничего. Сережку нашего, пасынка Булгакова Сергея Шиловского, примечание автора. Если послать... Мне кажется, он бы интереснее мог рассказать об Европе. Может быть, и я не сумею. Простите, попробую. Мы покойны. Мечтания, Рим, балкон, как у Гоголя сказано, пинны, розы, рукопись, диктую Елене Сергеевне. Вечером идем, тишина, благоухание, Словом роман. В сентябре начинается осадь под сердцем. Камергерский переулок, месторасположением хата, примечание автора. Там, наверное, дождик идет. На сцене полумрак. Чего доброго в мастерских маляра готовят? И вот в этот самый дождик я являюсь. В чемодане рукопись, крыть нечем. Возможно, никогда больше планы Булгакова не были столь вдохновенны и конкретны по срокам. В сентябре 1934 года, в момент возвращения из путешествия, он рассчитывал иметь в чемодане готовую рукопись, которую даже называл романом. Судя по сохранившемуся отрывку, это все же был бы нетрадиционный роман а скорее род биллитаризированных записок путешественника, вроде карамзинского труда. В первой главке «Был май» запечатлены события, происходившие ровно за год до начала предполагавшейся поездки по Западной Европе в мае 1933 года. Вернувшийся из-за границы молодой человек Палиевкт Эдуардович, одетый по последней западноевропейской моде, Это драматург Владимир Михайлович Киршон, один из идейных противников и конкурентов Булгакова. Позднее он погиб в чистке 1937-38 годов. Киршон резко критиковал булгаковский бег, и как раз над этой пьесой Булгаков работал весной 1933 года, внося изменения в текст по требованиям ХАТ. Полиевкт Эдуардович критикует пьесу автора. Что же касается собственного сочинения «Человека в замшевой куртке» и «Шоколадного цвета штанах до колен», то здесь имеется в виду пьеса Киршона «Суд», в апреле-мая 1933 года поставленная во втором хате и в том же году опубликованная в журнале «Новый мир». Булгаков издевается над драматургом, побывавшим за рубежом, но пьесу на заграничную тему, написавшим на основе сложившихся схем, без использования собственных впечатлений. Кершон точно принадлежал к числу тех, кто привез из-за границы кукиш с маслом. Булгаков иронизирует над Палиевктом Эдуардовичем. Человек в замше не замечает стоящих рядом с ним нищих, зато заставляет страдать вымышленного заграничного Ганса, чья мать, послав проклятие палачам, была выгнана с квартиры и ночевала на бульваре под дождем, простудилась и умерла. Можно не сомневаться, что в булгаковской книге о заграничном путешествии не было бы погибающих в полицейских застенках отважных Гансов или Пьеров, и вряд ли Западная Европа была бы представлена страной нищих и пролетариев, мечтающих свергнуть капиталистическое рабство. Думается, даже если бы поездка Булгакова с женой в Париж и Рим состоялась, булгаковские письма русского путешественника с вымышленными персонажами на основе реальных прототипов, в отличие от карамзинского сочинения, вряд ли увидели бы свет при жизни автора но отказ в выезде за границу привел к тому, что от задуманной книги осталось лишь несколько машинописных страниц. Пальевкт Эдуардович — это молодой человек ослепительной красоты с длинными ресницами, бодрыми глазами. Таким же красавцем изображен Иуда из Кириафа в «Мастере и Маргарите». Лицо убитого Иуды стало каким то одухотворенно красивым сходство тут может быть не случайно ибо о тесных связях киршона с главой нквд генрихом ягодой было широко известно апалу и последующую гибель драматурга во многом предопределило устранение ягоды 4 апреля 1937 года Елена Сергеевна Булгакова записала в дневнике. В газетах сообщения об отрешении о должности Ягоды и о предании его следствию за совершенные им преступления уголовного характера. Отрадно думать, что есть немезида и для таких людей. Кершона забаллотировали на общемосковском собрании писателей при выборах президиума. И хотя ясно, что это в связи с падением ягоды, все же приятно, что есть немезида и так далее. А 21 апреля 1937 года она с явным удовлетворением констатировала. «Слухи о том, что с киршоном и Афиногеновым что-то неладно, говорят, что арестован Авербах, неужели пришла судьба и для них». Но сам Булгаков по поводу печальной судьбы своих вчерашних гонителей, о падении Ягоды, предрешала и участь Леопольда Авербаха, с которым он был в родстве и дружбе, никогда не злорадствовал. Елена Сергеевна 25 апреля 1937 года записала в дневнике: Были в Большом театре. Когда шли домой, В охотном ряду встретили Катаева, Валентина. Конечно, разговор о Кершоне. Есть слух, что арестован Крючков, бывший секретарь Горького. Что натворил Крючков, я не знаю, но сегодня он называется в вечерней Москве грязным дельцом.